Глава двадцать вторая. Только не он. «Я нашел тебя, Белла!» Эхом звучит голос рейдера из сна. И я, не дыша, смотрю на золотого дракона поверх треугольного щита. Его фамильный герб на карете. «Зачем они здесь? Нам конец?» Пробираются сквозь шок встревоженные голоса девчонок, смаргиваю, желая прийти в себя. «Ректор! Где ректор?» Я в панике ищу ее глазами. «Я здесь!» К нам спешит запыхавшаяся госпожа Альмас, вся бледная и нервная. Но решимость в ее глазах успокаивает. «Отставить панику! Вы! Бегом приводить в порядок задний двор! Леди!» Так она обращается ко мне. «Эксандра, придумайте что-нибудь со стеной в обеденном зале!» «Тала, возьми помощницей и приберись в мастерской! А мы с Ливией их чем-нибудь займем!» «Госпожа ректор, даже если мы приведем это место в сносный вид, то как объясним отсутствие профессоров?» «Тут то только я, вы и кухарка в настоящий момент!» Беспокоится Ливия. «С этим я разберусь! Быстро за дело!» «У вас не больше получаса», — командует ректор. Толпа разбегается в разные стороны. Я кидаю еще один взгляд на карету с гербом геров, и меня пробирает дрожь. Я молюсь всем богам, чтобы рейдера в ней не оказалось. Я просто не вынесу еще одной встречи, тем более при таких условиях. Я измученная и в потрепанном платье. И он с его неисчерпаемым чувством собственного превосходства. Если нам осуждено встретиться, то не сейчас, а когда я стану сильнее, когда смогу посмотреть на него на равных. Но, пожалуйста, не сейчас». «Пожалуйста». «Белла, Белла, ты идёшь?» торопит Ксандра. Я с трудом отрываю пятки от пола и бегу за ней. Обеденная зона – одно из самых сложных мест для ремонта. Мы уже пытались заделать трещины в стене, но поняли, что Самана тут недостаточно. Решили, что позже купим более крепкую смесь и, разбавив гравием, заделаем всё по правилам, описанным в книгах по строительству. Но сейчас нет времени. И Самана тоже нет. Его надо подготовить мы не успеем александра тоже это понимает что будем делать паникует она пока я оглядываю страшную стену нужен гобелен или ковер или что-то похожее соображаю я мы прикроем эти трещины на время проверки где можно найти подобное на складе можно поискать но не уверена что там найдется что-то приличное пожимает плечами александра но лучше проверить чем рассуждать склад куда меня приводит к александра настолько завален что вдвоем мы тут застрянем надолго Нужна помощь, — решаю я и вылетаю в коридор, откуда доносятся голоса девочек. «Ты его видела? Такой красавчик! А какой у него взгляд!» Пробирает до самых костей. «Интересно, что он делает со всеми этими стариками?» — говорит одна другой. Сердце предательски сжимается. «Неужели Рэй все-таки здесь?» «Нет, не может быть!» «И не мечтай! Такие, как он, на нищенок не смотрят! Хотя на меня он посмотрел! Еще как посмотрел! Ты же видела?» — хихикает Дайра. При всем желании спросить, о ком они говорят, я сосредотачиваюсь на главном и зову девочек на помощь. Вчетвером мы находим старый красный ковер. Пыльный, но с виду приличный. А главное – большой. Настолько большой, что мы тащим его вчетвером, стараясь не попасться на глаза гостям. Хотя, судя по разговорам девочек, они никакие не гости. Мужчины пришли с целью закрыть приют и выкупить землю. Так говорит Дайра, которая уже успела погреть уши. Я бы послушала ее болтовню подольше, но к ковру нужно пришить кольца, чтобы повесить на те гвозди, что я ранее приметила на стене. Раня пальцы штопаю быстро и крепко. александра не отстает, а вот от Дайры больше суеты, чем пользы. Только и делает, что говорит о каком-то красавчике, сбивая меня с толку. А бы как она пришивает последнее кольцо и, наконец, замолкает. Забравшись на столы, мы наспех крепим ковер. Хоть бы не упал. «Пойдем проверим, где они!» Глаза Дайры загораются, и она зовет с собой подружку. «Так и скажи, что ты хочешь еще раз взглянуть на него», – подкалывает та. Девочки уходят, а мы с Ксандрой нервно проверяем нашу работу. Выглядит вполне сносно, но то кольцо, что пришивала Дайра. Бац! Оно отрывается, и ковер, отвернувшись, являет всем самую страшную трещину. «Гоблины!» «Не поймите меня неправильно. Профессоров сейчас нет, потому что мы перешли на каникулы на месяц раньше, чтобы восстановить Академию после упадка». Раздается голос ректора за дверью. в Тот самый момент, когда я пытаюсь взобраться на стол, чтобы исправить ситуацию. «Да, я видел, как наши подопечные наладили дело». Раздается мужской голос, который я не могу не узнать. «Отец Рейдера здесь, и дверь сейчас откроется. Что мне делать? Палкой той, что ли, подпереть вверх ковра?» «Чтоб тебя, маленькая леди!» – неожиданно ругается Ксандра. Затем она шепчет что-то невнятное, и ковер сам занимает нужную позицию, прикрывая трещины. «Что? Как?» Я во все глаза смотрю сначала на ковер, затем на брюнетку. «Она все это время владела магией и не помогала нам?» «Если хоть кому-то скажешь про мою иллюзию, я тебя прибью», – говорит Ксандра. «А я ловлю еще один шок. Иллюзионистка!» Так вот почему в тот день, когда Мерда привела жениха, Ксандра моментально стала непривлекательной. Иллюзия. Тогда какого гоблина мы носились с этим ковром? Высказать все ей не успеваю. Дверь открывается, и в зал входит целая толпа адепток во главе с мужчинами в дорогих черных камзолах, расшитых золотом. На их фоне наши девочки выглядят и вовсе заморашками. Троих я не узнаю, а вот четвертого господина, который стоит впереди слуг, спутать с кем-то невозможно. Отец Рейдера. И сам несостоявшийся жених тоже здесь. От одного взгляда на него сжимается сердце. В груди становится так больно, что я не могу сделать вдох. Не могу даже смотреть на него. А он стоит во всем своем великолепии. Белоснежная рубашка с накрахмаленным воротом. Темно-синий камзол с золотыми запонками. Черные брюки обнимают длинные крепкие ноги. Темные волосы – полосинка к волосинке. И это строгая точно высеченное искусным скульптором лицо с высокими скулами, острым подбородком, выразительными синими глазами и четкой линией чувственных губ. Рейдер стоит с невозмутимым видом, напрочь игнорируя восхищенные взгляды девчонок. А те, кажется, забыли, что эти господа нам не друзья и могут закрыть наш дом. Им словно разум отбило, только сердечки в глазах и упоенные улыбки на лицах. Они тянутся к Рэю. «Я хочу уйти», но его взгляд... Скользит прямо ко мне.